Глава пятая Квартира бабули больше напоминала крошечный филиал какого-нибудь музея. Разнообразные статуэтки, картины, старые пластинки, где на обложке красовалась молодая Неанила Альбертовна, бабушкины грамоты и награды. Своего дедушку я никогда не знала. Мне сказали, что он погиб, когда родилась мама, но у бабули никогда не было недостатка в ухажёрах. Даже в преклонном возрасте моя потрясающая ба умудрялась кружить мужчинам головы. Я заперла дверь, вздохнула и прошла в гостиную. Интеллигентный маркиз совсем неинтеллигентно лежал на подушке. Он спал на спине, раскинув лапы в стороны, а голова свешивалась с края, и при моём появлении даже усом не повёл, только дёрнул правой лапкой, продолжая смотреть свои кошачьи сны. Не зная, чем заняться, и чувствуя, что снова накатывает приступ грусти, я решила подумать обо всём утром и пойти лечь спать. На улице уже который день царила невозможная жара, а кондиционера у бабушки не было — Она искренне считала, что, несомненно, гениальное достижение современной техники портит цвет лица. Поэтому я распахнула все окна и спокойно легла в постель. Во сне мне снился шведов, который сидел в ресторане в компании неизвестной мне блондинки с внушительными формами. Блондинка призывно ему улыбалась, шведов довольно сверкал глазами, явно надеясь на продолжение, а под конец вытащил из кармана розовый кружевной лифчик. Проснулась я от звонка мобильного злая и недовольная. Ярослава от неминуемой расправы спасло только то, что звонил не он, а моя вторая лучшая подруга Аня. «Очень доброе утро!» — жизнерадостно сказала она. Я Аниного оптимизма по утрам не разделяла, но не могла не улыбнуться. «Очень добрая. Как экзамены? Ты сдала?» «Первый, да. Ко второму пока готовлюсь». И тут я с тоской вспомнила, что все учебники остались в квартире Шведова. «Что с голосом?» «Стеша». «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Аня. «Я от Яра ушла», — призналась, потирая сонные глаза — Села на постели и принялась рисовать пальцем узоры на идеально белой наволочке. «Что? Когда? Почему?» — подружка засыпала меня вопросами. «Хотя подожди, где ты? Мы с Владой сейчас приедем». «У бабушки». Она переехала жить на дачу, а я исполняю обязанности кормилицы Маркиза. «Жди, скоро будем», — решительно произнесла Аня и отключилась. Медленно поднявшись, я поплелась в ванную, где долго умывалась ледяной водой. Привела себя в порядок и отправилась кормить интеллигентного пушистика. Достав с полки корм и наполнив его миску, громко позвала. «Маркиз, не соизволит ли ваше усатое высочество откушать завтрак?» Обычно кот всегда приходил, если не назов, то на шуршание пакета с кормом, но в то утро предпочел меня проигнорировать. «Маркиз! Кис-кис!» Ответом была тишина, и я забеспокоилась. А потом и вовсе скатилась в банальную панику, потому что кота нигде не было. Я заглянула в каждый шкаф, долго ползала на коленях, выискивая пропавшего под тумбами и столами, но Маркиз исчез. Это было плохо. Очень плохо. Хуже, чем природные катаклизмы, ядерный взрыв и полный армагедец. Перед глазами появилось лицо бабули, когда она узнает, что её любимец пропал, и я нервно завертелась на месте. И тихонечко взвыла, глядя на открытые окна. «Лучше бы я всю ночь мучилась от жары!» Высунула голову на улицу, гадая, мог ли тучный пушистик спрыгнуть с третьего этажа. По всему выходило, что мог. На расстоянии полуметра удобно располагалась ветка дерева, на которую маркиз вполне мог запрыгнуть, а дальше — дело техники. Наспех одев обувь, выскочила из квартиры и, перепрыгивая через две ступеньки, рискуя сверзиться и пропахать лестницу носом, спустилась вниз. Вылетела на улицу, совершенно не заботясь о том, что до сих пор в пижаме. Имидж — ничто в сравнении с недовольством Неонилы Альбертовной пробежала под окнами, озираясь по сторонам в поисках серого кота. «Маркиз!» — тихо позвала я, встав под нужным деревом и зорко высматривая его среди ветвей. Обошла тополь по кругу, но кот на нём замечен не был, и вдруг за спиной раздался насмешливый голос. «Ты решила начать бегать по утрам?» Я сжалась и зажмурилась, боясь повернуться и посмотреть в лицо любимого мужа. «Шведов! Мне не до шуток! Кот пропал!» Пробурчала в ответ, застыв на месте и всем телом, чувствуя его приближение. «Бабушка уже в курсе?» — уточнил Яр. «Я ещё жива, значит, не в курсе!» — простонала я. «Давно пропал?» — продолжал выяснение дрожайший супруг. «Не знаю. Когда я проснулась, его интеллигентной пушистости дома уже не было», — ответила, кусая губы. «Не волнуйся. Найдём», — пообещал Ярослав, упирая ладони в бока и задирая голову вверх. Он казался уставшим, но выглядел по-прежнему сокрушительно. Высокий брюнет с короткой модной стрижкой, крепкие мышцы прорисовывались даже сквозь ткань футболки. Яру профессия диктовала всегда держать себя в идеальной форме. Его движения напоминали кошачьи, немного ленивые, плавные, но когда это было необходимо, решительные и даже смертоносные. Я знала, каким он был на работе. Собственно, наша первая встреча произошла, когда мы с подругами пошли в клуб, в котором, по нелепой случайности и закону мирового свинства, Собер как раз проводил задержание. Мы с девчонками тогда здорово испугались. В тот день никто и предположить не мог, что невинное желание потанцевать приведёт меня в итоге в ЗАГС. Пока Ярослав искал кота на высоте, я решила посмотреть в ближайших кустах, сокрушаясь, что везёт мне, как рыжий. «Стеша!» — раздался голос Ани, когда я пыталась просочиться под очередной куст — Они с Владой стояли плечом к плечу, с любопытством следя за моими действиями. «Ты от Яра прячешься?» — хмыкнула Влада, мотнув головой в сторону Шведова. «Если да, то тебя видно». «Бабушкин кот пропал», — простонула я. Бабулю мою подруги знали и очень уважали. Настолько, что новости их проняла. Обе широко распахнули глаза и дунули искать кота. «Как он выглядит, напомни!» — попросила Аня, раздвигая ветки кустов. «Серый, пушистый, морда вредная, взгляд высокомерный, по ночам громко сопит», — выдала я. «Отличные приметы, ни с кем не спутаем», — хохотнула Влада. На шведова ты зачем вызвала? Или вы уже не разводитесь?» «Он сам пришел», — пробурчала я в ответ. Тут Аня показала рукой на верхушку дерева, стоящего неподалёку. «Стеша! Кажется, твой! Морда точно высокомерная!» Я подошла ближе, присмотрелась и неуверенно проговорила. «Вроде он. Здорово!» — обрадовалась Аня. «Кто лезет на дерево?»